Суверенная территория Невада и Аризона. Дорога. Западное направление. 22 год. 34 число п я т г о месяца. Суббота. 7:31. Подъем на привале объявили в с е м утра. Первое, что мы сделали, подошли к м а т у л у к а с а Михил начал его нещадно тормошить, старясь это делать так, чтобы всем было видно, а я активно ему помогал. Лука с м а ч а л что-то ской сон, пытался отбиваться, в общем выглядел как м е р т в е к к и й пьяный и неосознающий себя человек. К нам подошла Мария п и л а р свежая и умытая, и она тоже пыталась Лукаса разбудить, работая на публику и демонстрируя, насколько все бесполезно. Мы даже в т и х а р я побрызгали в и с к о рёб на его спальник и немного л и в а н у л и ему в рот, а саму бутылку бросили на пол между с и д е н ь я м и как будто тот ещё и ночью к ней прикладывался. В общем. Разыграли сцену на все сто. Подошел командир конвоя, которого Мария п и л а р называла Джеймсом, поморщился от запаха перегара, расплывавшегося от Лукаса, а мы на перегонки начали рассказывать ему, что собирались ехать догонять русский конвой. Этот к а м е о я ж е р тоже собрался присоединиться к нам, намереваясь ехать в Новую Одессу, но напился как скотина и за руль уже сесть не может. Командир сказал, что ему известно, что мы догоняем свой конвой. А насчет клиента принял решение быстро. Спросил, может ли кто-то из нас сесть за руль его машины. Вызвался Михаил. Командир н и ч т о ж е с у о м н е в а щ и й с я вычеркнул нас из списка конвоя, забрал приемники и таблички с порядком местом вордере. Мы с ним попрощались, быстро погрузились во все три машины, привязав Лукаса к заднему сидению его джипа прямо в спальнике. Скорее не для того, чтобы он не сбежал, а чтобы не вывалился по дороге. Помахали всем руками, да и выехали на дорогу. Набрали скорость, и конвой, еще не тронувшийся с места, вскоре исчез за увалом.